В Хайт-парке уже схлынула пестрая толпа иностранцев и другой, сентиментальной публики, которая разъезжает в полдень по дорожкам, чувствуя себя необычайно элегантной. На смену полдню пришел час настоящего, солидного гуляния, но и он уже близился к концу, когда Сомс и Рен уселись под статуей Ахиллеса. Солнце уже давно не бывал с ней в парке. Эти совместные прогулки были для него самым большим удовольствием в первые два года после женитьбы, когда сознание, что весь Лондон смотрит на него, обладателя этой очаровательной женщины, наполняло его сердце великой, хотя и затаенной гордостью. Сколько раз он сидел с ней рядом, безукоризненно одетый в светло-серых перчатках с легкой надменной улыбкой на губах и кивал знакомым, изредка приподнимая цилиндр. Остались светло-серые перчатки, осталась презрительная улыбка на губах, но что теперь у него на сердце? Стули быстро пустили, но Сомс не уходил, словно заставляя Ирен вытерпеть наказание. Раза два он заговаривал с ней, и она наклоняла голову или с усталой улыбкой отвечала Да. Вдоль ограда шел какой-то человек. Он шагал так быстро, что прохожие оборачивались и смотрели ему вслед. Посмотри на этого болвана, сказал Сомс. Бежит, сломя голову по такой жаре. Ирен быстро повернулась в ту сторону. Он взглянул на нее. А, сказал Сомс. «Это наш приятель, пират!» И он сидел, не двигаясь, и насмешливо улыбался, чувствуя, что Ирен тоже затихла и тоже улыбается. «Поздоровается она с ним или нет?» — думал Сомс. Но Ирен не поздоровалась. Бассейн не дошел до конца ограды и повернул назад, пробираясь между стульями точно поинтер по следу. Увидев их, Он остановился, как вкопанный, и приподнял шляпу. Улыбка не сходила с лица Сомса. Он тоже снял цилиндр. Басини подошел к ним. Вид у него был совершенно измученный, как у человека, уставшего после тяжелого физического напряжения. Под каплями выступил на лбу. И улыбка Сомса, казалось, говорила, «Трудно тебе пришлось, любезный». «И вы тоже в парке?» — спросил Сомс. «А мы думали, что вы презираете такое легкомысленное времяпрепровождение». Бассини, казалось, ничего не слышал. Его ответ предназначался Ирен. «Я заходил к вам. Думал застать вас дома».